Глава седьмая. Было темно, темно настолько, что мое выше идеального зрения ничего не видело. Но не в этом заключалась проблема. Я не чувствовал своего тела, не ощутил прикосновения, когда заставил правую руку коснуться носа. И носа тоже не чувствовал. Не было запахов и звуков тоже, абсолютно ничего. И что это? Некая пытка для не сдавших специализацию? Нет, это адаптация, внезапно раздался достаточно спокойный ответ, но вот источника звука все так же не было. Адаптация к чему? К смерти? Мне стало интересно. Я побывал в огромном количестве миров, но ни разу не был в том самом, который везде называли по-разному: за гранью, рай, ад, мир духов, тартар, адалапа, михрямаха, и еще более тысячи наименований. У каждого мира, да что там мира, у каждого народа, каждого мира свое обозначение, куда уходит та самая метафизическая душа. Я встречал даже мнение, что те самые питомцы, которые в этом мире становились некими фамильярами и были духами-предками, идущими на перерождение. И что теперь я тоже стану неким сгустком, скитающимся по бесконечному космосу, объединяющим все миры и вселенные. Зачем? «К жизни?» — ответили мне снова на заданный вопрос. «А ты кто?» — решил я поинтересоваться, поддерживая беседу. Все равно больше заняться нечем, пока идет некая адаптация к жизни. Я хмыкнул, представив это как некий загрузочный экран в какой-нибудь виртуальной игре. Пушистик. И я зажмурился, потому что среди этого мрака внезапно мой питомец решил появиться передо мной. Сияющий космическим голубым светом с разрядами молний, пробегающим по шкуре, напротив меня сидел самый идеальный гепард, которого можно представить. Гордая посадка небольшой головы, пропорциональное длинное тело, сильные мускулистые лапы, хвост в пятнах. Последний раз, когда я его видел, Пуш выглядел далеко не так, я бы заметил. Этот гепард был больше меня в человеческом облике раза в три и спокойно смотрел сверху вниз, словно изучая повнимательнее. «Точнее, пушато сампа. педантично уточнил гепард, продолжая общаться со мной мысленно. Во всяком случае, его морда соответствовала животному, и пасть не развивалась, как в детских мультяшках. Но себя я по-прежнему не видел и не ощущал. С таким я ранее не сталкивался на своей достаточно долгой жизни. Разумеется, ведь раньше у тебя не было спутника, с которым ты проходил слияние. Насколько я понял, пуш шарился в моей голове и прекрасно слышал все, что я думал. Конечно, в этом и смысл, — гепард едва наклонил голову, соглашаясь. Чувствовать друг друга так, чтобы не нужны были слова, только мысль. Разве не для этого ты искал спутника? Я вообще здесь для другого решил я обозначить все точки над «и». Я знаю. Я знаю все, что знаешь ты. Не сказать, что мне это нужно, но так положено. Хорошо. Тогда, может, расскажешь то, чего я не знаю. Мне никогда не нравились эти игры. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь. Я бы сложил руки на груди, пристально посмотрев на собеседника». Но телом я по-прежнему не обладал. Например, что за адаптация, сколько она длится, что с моим реальным телом и для чего это нужно? Все очень просто. Пушистик лег в нигде, чтобы сравняться ростом с меня, и покосился на лапу, раздумывая, лизнуть ее или так сойдет. Ты сейчас свешиваешься со стены и можешь упасть при одном резком движении». Мой уровень вырос настолько, что можно провести слияние. Собственно, оно и происходит, и это требует времени на адаптацию разума и тела. Пока мы с тобой разговариваем, настраиваются магические потоки, позволяющие провести слияние. Я попытался уложить информацию в голове, то есть пуш подрос настолько, что требовалось какого-то всплеска, чтобы мой дар открылся, а питомец смог помочь в трансформации. Слияние — это и есть та самая полушестая стихия, дар метаморфозы, которая относит к энергии. И нужно время, чтобы на каком-то подсознательном уровне я прокачался и выучил, как это делать. А вот всплеском послужило одновременное касание статуэтки гепарда вместе с пушистиком. И бег. «Для слияния необходим бег. Тебе стоит это знать и запомнить», — намекнул Пуш, продолжая беззастенчиво читать мои мысли. «Впрочем, даже если бы и был против, то повлиять или запретить я не мог. То есть, как только адаптация пройдет, я приду в себя и смогу превращаться в гепарда?» Решил я уточнить ситуацию, как ее понял. «Не совсем. Гепард — это я». И мы сливаемся телом и духом. То есть, вернее, это было бы назвать слиянием, а не метаморфозой. Уж не знаю, откуда это пошло, но ты не меняешь свое тело, ты взаимствуешь мое. При этом я никуда не деваюсь. А я вспомнил то, что видел, казалось, в прошлой жизни. Толстяк согнулся, уперся ладонью в пол и склонил голову. Потом захрипел и на глазах начал увеличиваться в размерах, будто... Накаченный гидрогелем динозаврик из детской ванны с пузырями. Дзинь-дзинь. С таким звуком первыми полетели металлические запонки, когда увеличивающимся запястьем стало тесно. Да какой там гидрогель! Ему как будто в задний проход вставили насос. Клац треснула золотая цепь с фигуркой бегемота, прежде сидевшая на шее свободно. Следом послышался треск лопнувшего пиджака. Пуговицы-рубашки бисером разлетелись по полу. Передо мной на четырех лапах застыло многотонное существо, с трудом помещавшееся в проходе между стеллажами. Выдох и запонки, звенья золотой цепочки и пуговицы разлетелись под напором воздуха, хлынувшего из ноздрей. — Ты правильно понял, — снова кивнул Пушистик, все же лизнув переднюю лапу, вальяжно развалившись передо мной. Он тоже мог проводить слияние, но в тот момент я не заметил его питомца, хотя, зная повадки пуши, я мог и не обратить внимания. И тогда получается, что ребятки, проводившие подпольные бои, были приверженцами запрещенной в империи, секты, метаморфозы, отсюда маски и клички животных. А вот вопросы мои никуда не делись. Почему меня с самого начала назвали гепардом, выдали маску и кулон, а уже потом, через несколько дней, магическая шарманка выдала такой же позывной? «Пушистик» трансформировался под мое название или это совпадение? Все ли в подпольных боях могли меняться? Или для этого необходимо выполнить некие условия? «На меня не смотри». Я про этот мир знаю то же, что и ты, и понятия не имею ничего про закулисные игры и секты. Мне это неинтересно. А про форму могу сказать. Мне показалось забавным соответствовать твоему позывному. Почему бы и нет? Словно любуюсь, здоровенный гепард рассмотрел правую переднюю лапу и перешел к левой, оставляя меня наедине с вопросами». С каждым днем этих вопросов было все больше и больше, буквально на каждом шагу, а для получения ответов даже испытаний не ставили. Пришлось разобраться в мыслях, опустить те, которые сейчас роли не играли, и снова обратиться к пушистику. Сколько длится адаптация в реальном времени? Можно ли ее ускорить? Может, пара секунд, может, несколько часов, кто знает. Гепарду явно было наплевать на этот момент бытия, в отличие от меня. «А ускорить? Ты действительно этого хочешь?» И он поднялся на лапы во весь свой немаленький рост. «Знаешь, болтаться без тела в полной темноте мне хочется еще меньше. У меня там дела есть», — хмыкнул я, предполагая, что ускорение адаптации может предоставить пару болевых моментов. Но был к этому готов. «Как скажешь?» — пушистик ухмыльнулся и откусил мне голову. Я захрипел и ощутил, что падаю. В инстинктивном порыве попытался зацепиться за что-нибудь, и мне это удалось когтями. От подобного я все же упал, мягко приземлившись на четыре лапы. Хвост помог сбалансировать длинное тело. Зрение улучшилось, и я заметил отблеск зеркального сектора лабиринта. Куда я направился? Я стал гепардом. Большой длинной кошкой, соответствующей реальным размерам реального гепарда. Возможно, чуть больше трудно оценивать, когда не встречал зверя вживую, но не таким огромным, каким видел пушистика в своем подсознании. Лапы с частично вжимными когтями, один из них рудиментный, гибкий позвоночник, который помогал набирать скорость, Обоняние стало чуть лучше, а вот зрение улучшилось на несколько порядков, что и понятно, если вспомнить о настоящих представителях кошачьих. Ради интереса я пробежал до конца коридора и потратил для этого пару секунд. Коридор слишком быстро закончился, чтобы делать выводы по поводу скорости, но вот прыжки... Я нашел ближайшую каменную стену, примерился, приноравливаясь к другой физике тела и прыгнул и смог без особого труда оказаться на той самой стене, куда человеком забирался несколько минут. На мне начинало нравиться. «И что ты будешь делать дальше?» — раздался ленивый голос в моей голове, и я понял, о чем говорил Пушистик. Слияние — это одно тело на два сознания. Теперь я смогу слышать питомца в любом виде, удобно. Я закончу специализацию, не прибегая к помощи других. Я устремился вперед, почти напрямую, перелетая через тонкие зеркальные стены, находя опору на изгородях и набирая скорость на каменных опорах. И мне нравилось это ощущение полуполета, которое давало свободу передвижения и скорость, пока не навернулся со стены за несколько поворотов перед финишем. «Помни о дыхании. Ты быстро силен, но долго бегать не сможешь», — по факту уведомил меня. О слабых местах тела зверя пушистик, и я лег на каменные плиты, жадно глотая воздух. «Как вернуться в свое тело?» — задал я тоже очень своевременный вопрос и услышал смешок питомца в голове. «Сосредоточься и вспомни, что такое руки», — посоветовал мне собеседник. «Это оказалось труднее, чем представлялось. После сильных длинных лап...» Удобного хвоста, ощущение рук казалось чем-то нелепым, несовершенным, ненужным. Но не меня пугать отсутствием концентрации. И я прикрыл глаза, последовательно вспоминая собственное тело. Ветерок на коже, прикосновение к оружию, мягкость одежды, солнечный зной и водные просторы. Я вспоминал эти тактильные ощущения и сосредотачивался на них, возводя в абсолют. И энергия, она же магия, разливающаяся по телу и словно изгонявшая питомца из меня. Пока не понял, что я лежу на камнях, чувствуя под ладонями их прохладу, но ну вот, я и не сомневался, что получится. Встав на ноги, я посмотрел на сидящего рядом пушистика. Его внешний вид соединял в себе мой размер в качестве гепарда и сияние того подсознательного. — Что смотришь, будто в первый раз увидел? — раскрыл он пасть, вываливая язык в насмешку. — Да вот думаю, где я тебе столько шоколадок найду, — усмехнулся я и отправился по уже выученному маршруту, решив подумать потом, что стоит говорить про выросшего, изменившегося пушистика, идущего рядом со мной. — Я могу спрятаться, как и раньше, — предложил питомец, и я прикинул варианты. Иметь в запасе внезапное оружие, которое может телепортироваться и становиться невидимым, и меня заодно, о котором никто не знает. Да, при необходимости быть полностью осязаемым, то есть именно здоровенной кошкой с клыками и когтями. Куда уж лапику. — Ты можешь изменить свой размер? — предложил я вариант, и Пушистик меня понял без подробных объяснений своего плана, становясь размером с котенка и удобно устраиваясь у меня на плече как попугай у пиратского капитана, я снова усмехнулся, почесав котика под подбородком, получив в ответ басовитое мурчание, не соответствующее выбранному размеру. Кашлянув, Пуш замурчал так, как положено котенку. Вот так и оставим, а все остальное сохраним в тайне. Так будет выгоднее. А еще я с удовольствием ощущал всю магию в теле. Та стеклянная стена, стоявшая между мной и даром, лопнула после адаптации с питомцем. Так что, даже несмотря на результаты специализации, которые озвучат преподаватели, или сама академия, ведь если есть магическая лотерея для определения позывного, почему нет какого-нибудь счетчика, определяющего, прошел ты или нет? Я стал полноценным магом, а уж воспользоваться силой я сумею. И ради пробы вспомнил пару трюков, создавая на ладони шаровую молнию. И магия отозвалась, концентрируясь на ладони и покалывая ее статическим электричеством. Кстати, а что это была за фигурка, вспомнил я, с чего все началось, и похлопал себя по карманам. Но только статуэтки не было. И я не видел ее на полу там, куда изначально упал. Да и потом тоже, даже несмотря на то, что занимался прыжками через лабиринт. «Элементарный эмоциональный заряд в статической форме», — отозвался Пушистик, зевнув и изображая из себя очень сонного котенка. То есть Фокс дал мне катализатор, зная или догадываясь о том, что у меня есть дар метаморфоз, решив помочь его пробудить. В виде гепарда оставшийся путь представлялся короче и быстрее, чем я шел сейчас. Хотя я никуда и не торопился, надо признать. — Повторяю, я знаю то же, что и ты. Я понятия не имею. Нахрена Фокс выдал тебе эту штуку и чего хотел добиться? Помочь, подставить. Просто ты ему понравился, и это сувенир. Пока сам у него не спросишь, не узнаешь. Пушистик закрыл глаза и окончательно заснул, не отреагировав даже на мой тычок пальцем. Пожав плечами, я завернул за угол и, наконец-то, увидел те самые двери, перед которым ярким столпом горел магический свет, служа ориентиром. Я решил ничего не говорить Фоксу ни о слиянии, ни о своем открытом отныне даре, потому что меньше знает, крепче спит. В этом мире слишком много неизвестных, и каждый делает что-то для своей выгоды и интересов, и какие из них пересекаются с моими, неизвестно. А пока будем придерживаться официальной версии. В «Империи» всего пять стихий. Дар метаморфоз под запретом, я бы сказал, смертельным. Быть животным странно. Ну вот отсюда и будем прыгать. Значит, Фоксу на его возможные вопросы так и скажу. Пока бегал по испытаниям, фигурка где-то вывалилась. прости, извини, где я могу тебе найти похожую, чтобы компенсировать утрату? Если Фокс сам не в курсе о значении утраченной статуэтки, он назовет мне место. А вот если знает, что это элементарный эмоциональный заряд в статической форме, то махнет рукой и скажет, что это мелочь. Но может приглядываться ко мне, а я до сих пор так и не понял, что у него самого за тайны. Хотя, надо признать, и не вдавался». «Стой, где стоишь!» — прорычали за спиной, и я обернулся, уходя от удара кулака в лицо раскаленного кулака. «Где-то я это уже видел». «Виктор, какая встреча?» — я призвал на ладонь электричество и схватил с за запястье, выкручивая и спуская магию на врага. Виктора прошило разрядом, и он задергался, опускаясь на колени, потому что я не ослаблял напряжение. Мне просто надоело это в край. Один раз его спасло появление тварей из разломов, скрывающихся под видом статуи, но сейчас ничего не спасет, а повреждения. Ну что ж, специализация — это не турнир по выпечке яблочного пирога. Тут разное может случиться. «Отпусти его!» — с другой стороны вышел Влад, не делая попытки напасть на меня или ударить магией. «С какой стати?» — заинтересованно спросил я, видя, что у Виктора, несмотря на его сопротивление, уже закатываются глаза. Все же продолжительное влияние электричества не идет на пользу. — Если ты сейчас его вырубишь, он провалит специализацию, — пояснил мне не он, как неразумному. — Да, в этом смысл, — закивал я с готовностью. — Не пройдет специализацию, вылетит из академии. Пойдет к папочке картошку копать, все в плюсе. — «А я не отличаюсь всепрощением. Отпусти. За услугу», — предложил мне сделку Сириков, и я, подумав, на нее пошел. «Возможностей у этих двоих много, а мне, может, понадобиться помощь». «Хорошо. От вас двоих. И больше никаких подстав». Я отпустил Влада, упавшего на пол, и первым шагнул в двери, завершая специализацию и не глядя на поверженных врагов.